Глава 13. Васильку кажется лучше. Это общее наше с Иваном Аристарховичем заключение. Температура спала, но он очень слаб, пульс еле прощупывается, он ничего не ест. Были немцы. Толстолобик осмотрел Василька и подтвердил наш диагноз. Потихоньку от прусака сунул мне несколько коробочек какого-то сульфамидного препарата, название которого мне неизвестно. Говорит, хороший. И еще я заметила, толстолубик нервничал. Должно быть, у них под Москвой все-таки не важно. Уходя, он довольно свирепо потребовал, чтобы мы привели в порядок, как он выражается, скорбные листы. Потом, когда прусак подстал, вполголоса выпалил целую, должно быть, заранее подготовленную им фразу по-русски: Это есть важно, доктор Вера. Как будет, оферлехдзо! Порядок! И повторил. «Порядок! Большой сейчас порядок!» Уже потому, что он не воспользовался переводчиком и решил, по-видимому, сделать это предупреждение непосредственно, я поняла, что это почему-то действительно для нас важно, что-то нам угрожает. Поняла и встревожилась. Ну а регистрация в комендатуре и получение видов на жительство, этих самых аусвайсов, Еще вчера, вернувшись в госпиталь от Петра Павловича, мы увидели всех трех наших сестер в роскошных старорежимных косынках. Стояли окруженные всеми, кто мог ходить, целая толпа. А они, бог с ними, как в газете на картинках! Горошком сыпала тетя Феня. Картузы домиком, сапоги ведерком, и все на одно лицо. «Здоровенные мужики на машинах тюкают, а драться нет. Греха на душу не положу, не совру, не дерутся». И слова похабного от них не слыхала. Один даже мне на скамью показал, дескать, «Садись, тетка, чего стоишь, обходительный». «Ладно», — раскудахталась, — «обходительный». Оборвала ее Мария Григорьевна. На скамью ей показал. «А они наших людей во дворе горкома по двое моторов каждую ночь в расход списывают. Это тоже обходительные?» Сколько их похватали? Что не рассказываешь? А то мы не видели, про то слышали. А город? Матерь Божья. Весь будто кладбище занесен, И возле тропок на главной улице кучи человечьего. Кучи, все кучи. Это удивляться можно, откуда при немцах столько говна. Едят мало, а кругом кучи. Чистит тётя Феня, быстро перестроив повествование. И откуда только берется? Город действительно тонул в обильных снегах, и действительно, возле узеньких тропок, протоптанных вдоль улиц, перед слепыми домами, где еще теплилась жизнь, много мерзлого кала. Стены желтели от мочи. На советской я обгоняла людей, несших воду в ведрах, кастрюльках, прямо с Волги. Прохожих почти не было. Только по проезжей части с ревом, тяжело покачиваясь, двигались одна за другой пестро раскрашенные машины да, гремя подкованными каблуками по мёрзлой земле, шагали патрули. «Семён! Я уже говорила тебе, что в ночь исхода наш Верхний Волжск напоминал смертельно раненого, у которого кровь хлестала из артерий. Ну а сегодня он походил на покойника. Нет, даже не на покойника, а на полураспотрошённый труп в анатомичке. И люди бродили по нему, как последние осенние мухи». День был морозный, хрусткий, звонкий, и это как бы подчеркивало трупный распад. Тут и там видела я небольшие, уже обветренные объявления. Было слишком холодно, чтобы их разглядывать. Но я споткнулась возле трамвайного столба и чуть носом не ткнулась в такое объявление. Невольно прочла. И лучше бы уж не читала. В ночь на 20 октября злонамеренным лицом был тяжело ранен при исполнении обязанностей офицер Вермахта, так как это уже не первый случай, по моему приказу, было расстреляно 25, 25 в скобках прописью мужчин. В избежании повторений этого требую еще раз сообщить германской администрации о всех подозрительных лицах и случаях. И все та же подпись. Отто Кирхнер, штаткомендант, штурмбанфюрер СС. А ведь я иду туда, в комендатуру. И не могу не идти. Обязана идти. Странно, на всем пути от больничного городка до восьмиугольной площади, где в помещении центральной сберкассы сейчас их штаткомендатура, я не встретила ни одного знакомого. А может быть, встретила и не узнала? Большинство людей ходит сейчас, как выразилась Сталька, неумыткой. Лица у всех коричневые. На них, будто у негров, выделяются зубы и белки глаз. Это я разглядела в приемной, помещавшейся в зале, где я когда-то каждый месяц сдавала членские комсомольские взносы. Регистрация шла в несколько очередей. По группам букв алфавита, и надо отдать немцам справедливость, организована была неплохо. Я быстро нашла очередь и стала понемногу продвигаться к своему оконцу. Не привыкли мы к таким молчаливым очередям. Все как бы стеснялись друг друга, никто не разговаривал. Нет, не все, конечно, были на одно лицо, как это мне показалось сначала. Вон дебелая девка, изуродовавшая избытком помады и краски свое простое и даже миловидное лицо. Вон какой-то попишка комсомольского возраста с жиденькой мочальной бородкой. Что это? «Кажется, инженер Блитштейн с большевички. Я его когда-то оперировала. Откуда он взялся? Может быть, это все-таки не он?» Лицо скрыто за поднятым воротником. «Нет, он. Как же ты, голубчик, остался? И зачем пришел сюда на регистрацию? Ведь эти черномундирные немцы просто охотятся на евреев». Все томятся, опустив головы. Тишина прерывается лишь покашливанием, сморканием да громким стуком пишущих машинок за перегородкой. И ведь действительно тетя Фени права. Странно видеть мужчин военных за этим женским у нас делом. Вдруг покашливание и сморкание как-то разом стихли, что-то произошло. Оглянулась и вижу в дверях, кого бы ты думал, Семен? Киру Владимировну Ланскую ту самую актрису, которую оплакали ее друзья. Живая, здоровая, она, близоруко щурясь, смотрит на всех этих голодных, потерявших свой облик людей в жеванных одеждах и царственно улыбается. Она нисколько не изменилась. На ней серая каракулевая дошка, пуховый белый платок, прикрывая пышные русые волосы, свободно спадает на плечи. На руке, которой она придерживает платок у горла, Лайковая перчатка. Ланская обводит взором прищуренных глаз таблички у столов регистрации. Кто-то, озябший, закутанный в плед, вышел из очереди и поясняет. «Вам сюда, Кир Владимировна. Вот тут ваша буковка». «Ах, мерси! Я совсем слепая стала», — произносит она глубоким контральтом. Тут взгляды наши встретились. Ланская узнала меня, улыбнулась, подошла, взяла за руку. «Милая, и вы здесь. Вот сюрприз. Что же вы тут делаете?» «Большие серые глаза, снисходительно ласковые. Впрочем, что я спрашиваю? Ваша косынка — ваш ответ. Кстати, она вам очень к лицу. Вы в ней совсем юная и страшно хорошенькая. Работаете в их госпитале? Пристают? Хамят?» «У нее огромное обаяние». Я сразу поверила в ее улыбку и в ее участие, потянулась к ней. Но что-то, может быть, именно этот ее слишком уж свежий вид все-таки настораживало. Я слышала, вы упали с крыши. Слышали? Да. От кого? оживленно спросила она. Впрочем, меня то и дело об этом спрашивают. Мы, актеры-романтики, любим присочинить. Нет. Просто у меня подвернулась нога, и меня увели во время налета. Видите, и сейчас хромаю. За мной наблюдает главный хирург и у госпиталя. И шепотом. Такой сверхважный сухарь. Говорят ученый. Но я не верю. Вероятно, обычный армейский костоправ. Интересно, пошла бы мне ваша косынка? И совсем без перехода тихо. Сейчас мы с вами быстро устроим эту дурацкую процедуру. Зарегистрируемся, получим аусвайсы и отсюда прямо ко мне. Лады? Ах, как я изголодалась по хорошим людям среди этих механических обезьян. Вы посмотрите мою ногу, а я вас угощу французским коньяком камю. Идет? Вы знаете, эти сверхчеловеки-покорители Европы, немцы, хлобыщут здесь только французские и испанские вина». Именно хлобыщут или глушат, если угодно, потому что ни черта в них не смыслит. А насчет очереди сейчас. айн момент! Окруженная густым косметическим благоуханием, сопровождаемая удивленными, неприязненными взглядами, Ланская подошла к барьеру, поманила одного из писарей, попросила доложить коменданту. Слишком уж она выделялась в этой печальной однообразной толпе, Из-за перегородки ее заметили. Машинки перестали стрекотать. Тут и там выставлялись любопытные физиономии. Просьба ее, вероятно, не совсем обычная, была, однако, тотчас же выполнена. Из боковой двери, ведущей в кабинет начальника сберкассы, появился немолодой, наголообритый офицер в очках. Сухо кивнул мне, учтиво, как знакомый откозырял Ланской, сделал ей знак пройти за перегородку. «О, нет, господин лейтенант, и я не одна. Со мной моя подруга, доктор... доктор... Трешникова». Тихо подсказала я, уже понимая, что попала в скверную историю. Зная, что мне не следует идти туда, я попыталась вернуться в очередь. «Нет, нет, Кира Владимировна, вы уж идите, я тут со всеми, моя очередь недалеко». Но ее было не остановить. «Доктор Трешникова, известнейший хирург Верхневолжска. Попросите господина штурмбанфюрера Кирхнера принять ее». «Штурмбанфюрер Кирхнер? Это тот, что расстрелял двадцать пять заложников. Пронеслось у меня в голове. Это его извещение приклеили у нас. Идти к этому палачу? Нет, нет». «Доктор очень торопится», — продолжала Ланская, насмешливо поглядывая на меня. Скажите, что ее ждут раненые германские воины. «Я работаю в нашем госпитале! В нем только русские!» Закричала я в ужасе. Все восемь очередей молчали. Лица были повернуты к нам. Они ничего не выражали, эти лица. Но глаза... Лучше бы мне не видеть эти глаза. А тут еще я вдруг заметила в углу на скамейке. Мудрика! Ну да, это он в своей каракулевой бородке. Но что это? Сидит, откинувшись на спинку деревянного дивана, положив на костыль забинтованную и, кажется, даже загипсованную ногу. В руках госпитальная палка. Сидит и из-под посматривает на меня. Он ранен. Когда? Почему не пришел к нам? И почему не мы наложили ему повязку? Я хотела пойти к нему? Но снова появился гологоловый лейтенант, как видно, адъютант коменданта, и сделал знак «Прошу». Мудрик откровенно усмехался. Я, как и все мы, много слышала о немецких фашистах, которые, кстати, именуются не фашисты, а нацисты. Видела их в фильмах, в пьесах. Но если бы мне сказали, что этот немолодой, толстый, благодушный офицер в свободном черном кителе, сидящем на нем как пижама, новый нацистский комендант нашего города, штурмбанфюрер войск СС, я бы не поверила. При нашем появлении он учтиво вышел из-за стола, усадил нас в кресло и довольно прилично выговорил по-русски «Целую ручки, весь к вашим услугам». «Господин штурмбанфюрер, это моя подруга». «Доктор Трешкина. Хирург. Восходящая светила медицины. Если бы не ее искусство, я бы, вероятно, не имела сейчас удовольствия с вами разговаривать. Она собрала меня буквально из кусков». Ворковала Ланская, небрежно бросив ногу на ногу, однако так, чтобы видно было ее круглое полное колено. Продолжая выдумывать про меня дикую ерунду, она достала сигарету, повертела в пальцах и толстяк тотчас же протянул ей зажигалку. Впрочем, слушая ее болтовню, он просматривал какой-то длинный, лежащий на столе список, и когда она замолкла, поднял на меня светлые водянистые глаза. «Трешникова! Вера Трешникова! Я слышал о вас, доктор Трешникова! «У вас госпиталь на 75 коек». Он встал, повернулся к стене, где над ним под портретом пучеглазого Гитлера в военной форме висел план города и, ткнув карандашом в нарисованную на плане кроватку, сказал «Ваш госпиталь здесь?» «Я осведомлен. Вы шпиталейтерин. Вы делаете одно...» «Ваззинда...» Одно благородное дело. Он знает о нас. Он даже фамилию мою правильно произнес, не в пример Ланской. Хорошо это или плохо? Мы изображены на его плане, узаконены. Наверное, все-таки это лучше? Но что ему отвечать? О чем вообще может говорить советский человек с гитлеровским офицером? Я вопросительно взглянула на Ланскую, Она сидела, откинувшись на спинку кресла, небрежно покачивая ногой, покуривая, мучительно напоминая... Нет, не любовь Яровую, а какую-то другую женщину из этой пьесы. На губах насмешливая, но отнюдь не злая улыбка. Она наблюдает за мной, как взрослый человек, бросивший трусливого мальчишку в воду, снисходительно наблюдает, как там он барахтается, ожидая, что он выберется сам — и в то же время давая ему понять, что утонуть он ему не даст. «Мы, господин штурмбанфюрер, знаем, как вы заняты. Мы на минуточку», — произносит она на самых воркующих нотах своего богатого голоса. «Мы должны зарегистрироваться, получить эти... Ну, как их? О, Господи, ну... Эти ваши штучки. Хаусвайсы. Но там такая очередь. Вы как истинный офицер. Конечно, рыцарь. Не поможете ли вы двум растерявшимся дамам? О, да, да, мы все так обязаны вам, фрау Ланская, за ваши. Вазин, да. за ваше искусство. Он вызвал звонком адъютанта, распорядился, тот взял наши паспорта и исчез. А хозяин кабинета тем временем отошел к маленькому столику, где стоял графин. Отвернувшись от нас, положил в рот пилюлю. Быстро запил. «О, да у тебя, батенька, должно быть язва, да и свирепая!» Подумала я, заметив гримасу боли на его мясистом лице. «Фрауланская, мое намерение открыть здесь к Рождеству офицерское варьете очень велико. Нет, важно. Да, так, важно. Оно одобрено командованием». «Москва к тем дням будет взята. Возможно, мы достанем столичных актеров, но звездою, разумеется, будете вы!» Толстяк галантно поклонился и постарался проглотить болезненную икоту. «Да, да, конечно. Мы уже сейчас готовим с господином Винокуровым программу. Мне подарили фашиз...» О, oh, чёрт! немецкую пластинку я разучиваю песенку на вашем языке. Хорошо бы что-то такое, о, да, Что-то Херцлихен, Херцлихен, за сердечное, сердечное. Мы далеко от нашей милой Родины, от своих любимых жен и матерей. Храбрые солдаты скучают по семьям. Что-то... Как же это будет по-русски? Ну, что согреет сердце? Поняла. Учту ваше пожелание. Что-нибудь согревающее сердце? Прелестно. Отлично задумано. Ну, может быть, господин комендант пришлет мне что-нибудь, что согреет наши желудки? «Желудки?» «Вас ист, желудки!» «Ах, зо! Ха-ха! Натюрлих! Натюрлих! Германское командование умеет ценить тех лиц, которые ему искренно служат!» И когда адъютант принес наши паспорта, и мы расписывались на каких-то трех листках, он тут же отдал ему по-немецки соответствующие распоряжения. Ланская лихо подмигнула мне. Снова надо было пройти через зал, сквозь строй насмешливых, недоумевающих, очень недобрых взглядов. Артистка шла, привычно улыбаясь. Несмотря на заметную полноту, она легко несла свое большое складное тело. А я бросилась через приемную, как человек бросается через огонь во время пожара. И хотя я не сделала ничего плохого, не произнесла ни одного компрометирующего меня слова, Я чувствовала себя перед этими людьми преступницей. Я была уже у двери, когда меня остановило тихое восклицание. «Товарищ доктор!» «Инженер Блитштейн». Это, конечно же, он, хотя его трудно узнать, так он осунулся, постарел. «Товарищ доктор, всего два слова. Вы были у коменданта, вы с ним знакомы». Что это за человек? Не знаю уж, что выразило мое лицо, но он заторопился. Вы знаете, как вышло? Мира, жена моя. У нее был инфаркт. Нетранспортабельно. Разве мы могли ее бросить? Я остался. И дочери остались. Что было делать? И вот сначала нас не трогали, но в пятницу... Вы, конечно, слышали, что здесь происходило. Эти эсэсманы врывались ночью в еврейские квартиры, хватали людей, куда-то увозили, не давая даже взять ничего с собою. Мы целые сутки просидели на чердаке, но за нами не пришли. Мы было облегченно вздохнули. И что же? Пожалуйте, это регистрация. Как вам это нравится, а? Что теперь? Амирочка так больна. Ей нельзя даже волноваться. Темные, глубоко запавшие глаза смотрели на меня с надеждой. Но что я могла ему ответить? У меня такая же повестка, как у вас. Всех регистрируют. Мы несчастная семья. Что я им? Я варю мыло. Нужно же в городе мыло. Не вам, врачу, объяснять, может вспыхнуть эпидемия. А моя жена, мои девочки... «Доктор, не могли бы вы походатайствовать перед господином-комендантом? Одно слово, одно маленькое слово!» Я растерянно посмотрела на него. «Коменданту? Как к коменданту? Но он слушать меня не станет». И вдруг как-то само собой сказалось. «Как врач я навещу вашу супругу. Адрес». «Пожалуйста, пожалуйста!» — обрадовался он. «Ах, не на чем написать, но ну, просто запомнить. Большевичка, дом 61, 6 и 1, квартира 8. Это во дворе. Найти легко наискосок от бань». Ланская, нетерпеливо пережидавшая разговор у двери, решительно подошла к нам. «Извините, мы торопимся». По-хозяйски взяла меня под руку. «Пошли, Вера Николаевна, нас ждут». «Да-да, конечно, я понимаю, я все понимаю» торопливо забормотал инженер, но, доктор, умоляю, если, конечно, можно, она совсем беспомощна. Ланская вела, вернее, просто тащила меня на буксире. Прихрамывая, она шла быстро, за ней было трудно поспеть, а у меня из ума не выходил этот инженер. Ведь явно не о медицинской помощи молили его затравленные глаза, явно не на докторский визит он надеялся. Ужас, ужас! говорила актриса. «Это как у Уэлса, помните, в «Борьбе миров». Какие-то чудовища хватают людей, бросают в корзинки себе на потребу, как мы кур или уток. Это дичайший бред о чистоте нордической расы, о заговоре мирового еврейства, о первородном грехе перед кровью. Это дикое шаманство. Оно у них возведено в ранг религии». Против этого никто из них не может не только возразить вслух, но даже и мысленно, Боже, сохрани. И вдруг остановилась, посмотрела на меня вопросительно: Я не знаю, кто вас здесь оставил. Я ничего у вас не спрашиваю, но если сможете, сделайте что-то для этой семьи. Их надо куда-то спрятать или вывести за реку я не знаю. И скорее, иначе я. Она провела ладонью по горлу и пошла быстрее. «Если бы это было в моих силах! Но я посещу больную обязательно!» Близоруко щурясь, Ланская посмотрела на меня не то изучающе, не то насмешливо. «А вот этого как раз и не следует делать. Они не простят вам общения с обреченным семейством. Я же врач!» «Врач? Ну и что?» В вопросах расы это дикие люди. Всякий, кто общается с теми, кого они обрекли, сам обрекает себя. При слове раса разум у них автоматически отключается. Я говорю, конечно, не о всех, а о тех, от кого зависит наша с вами судьба. Но я советский врач. Ланская даже остановилась, посмотрела на меня с любопытством. И что же? Ваш халат? «Защитит вас от пуль?» Она пожала плечами. «У нас на театре говорят «Гран Наиф. идемте. Идемте. Кажется, регистрация окончилась для меня все таки благополучно. Но то ли от непривычной ходьбы по свежему воздуху, то ли от волнения я почувствовала такую слабость, что дрожали коленки. Одна мысль была «Поскорее домой, в наши подвалы» где воздух по нескольку раз пропущен через легкие, но все-таки легче дышится. Ты у меня, Семен, в вопросах этики всегда был строг, и, наверное, осудишь меня. Я поддалась на уговоры Ланской, потащилась к ней, и вовсе, конечно, не для того, чтобы лечить ее ногу, а чтобы поесть и поболтать с этой странной, непонятной для меня женщиной, в талант которой мы в студенческие годы были все влюблены. Она живет на бульваре Советов, в том самом доме, где когда-то жили и мы. Красивый дом, помнишь? А посмотрел бы ты на него сейчас. Крыло, где была наша квартира, обрушено, в другом живут. Но как живут? Стёкол нет, из окон, забитых досками, торчат трубы. Фасады закопчены, с балконов свисают желтые жирные сталактиты нечистот. Лестницы покрыты коричневыми наледями, так что, карабкаясь по ступенькам, приходится держаться обеими руками за перила. В первом, втором и третьем подъездах обитают какие-то немецкие военные. Там, как рассказала Ланская, все таки лучше, они заставляют жильцов скалывать эти наледи, топить печи, в остальных подняться на лестницу, все равно, что взойти на Казбек. Ланская и Винокуров остались в своей квартире. Все стены комнат, коридор и даже кухня с пола и до потолка заставлены книгами. Но жизнь, как я заметила, теплится лишь в комнате для домработницы, где живет теперь Кира Владимировна, и в маленьком кабинете. Там, среди старинной мебели, обитает Вячеслав Винокуров, который, как ты, конечно, помнишь, был художественным руководителем нашего театра и который стал сейчас вице-бургомистром города по делам культуры, искусства и просвещения. Этого самого вице-бургомистра, к счастью, дома не оказалось. Мы сунули в чугунную окопную печурку несколько старых растрепанных книг, и когда от жара затрещала колено уходящей в окно железной трубы и печь стала отдавать тепло, уселись в креслах. Чтобы сократить визит, я сразу же попросила хозяйку показать больную ногу, Вместо этого она сняла с меня косынку, ловко надела ее, прихрамывая, подбежала к овальному зеркалу в оправе из красного дерева, и оно с большей даже четкостью, чем наяву, отразило ее полную статную фигуру. Не спуская глаз со своего отражения, Ланская с подчеркнутой скромностью прошлась по комнате, и опять мне показалось, что я уже видела это не то в театре, не то в кино. Идёт мне... Спросила она, не отрываясь от зеркала. Очень идет. Вот если бы еще сюда строгое серое платье с высокой талией. Знаете, как в Лавренёвском разломе? Нет, в самом деле идет. Но вам все-таки лучше. У вас есть что-то такое монашеское, фанатичное. И потом вы молоды. Ах, молодость, молодость! Она вздохнула, на этот раз должно быть искренне. «Но вы выглядите не старше меня». «Да». Она радостно встрепенулась. «Нет, в самом деле». И тут же погрустнев вздохнула. «Выгляжу. Для того, чтобы так выглядеть, я трачу, вероятно, столько же часов, сколько вы минут. Ну, признавайтесь, сегодня вы даже и не причесывались? Нет?» Она поерошила мои волосы. «Хотите, я приведу вас в порядок? Вы же меня будете лечить, а это вам аванс за работу. Идет? Вступайте к зеркалу. Здорово, искусно работает она гребешком. Ее полные руки просто порхают. Я сидела у зеркала в какой-то сказочной дреме, и моя ординарная физиономия, на которую я не имела удовольствия смотреть в настоящие зеркала, по крайней мере, со дня оккупации, преображалась на глазах. Неужели эти волнистые и красиво спадающие на лоб темные волосы мои? И курносое лицо имеет такой овал, такие пухлые губы и такие большие кори глаза, смотрящие из-под длинных ресниц. Новая прическа придала мне что-то мальчишеское. Я становилась похожей на Стальку. Вернее, мне помогали понять, как Сталька похожа на меня. И вдруг я поймала себя на том, что я — врач, волею судьбы оказавшаяся начальником госпиталя, я — отвечающая за здоровье многих людей, оставшихся на моем попечении, я — немолодая уже женщина-мать двоих детей, Любуюсь тут собой, как глупая легкомысленная девчонка. Мое отражение в зеркале начало краснеть, стало совсем пунцовым. Я отодвинулась, вскочила, потянулась за пальто. А гонорар? Ведь вы пришли посмотреть мою ногу. Ланская отошла, подняла юбку, отстегнула подвязку и одним движением опустила тончайший шелковый чулок. Сон кончился. Настала явь. Обследую больные участки. Был ли рентген? Что он показал? Картина-то, в общем, и без снимков ясна. Кости целы, а вот связки... Я могу дать лишь самые примитивные рекомендации. Держать ногу в тепле, делать гимнастику. Но и так заживет, время залечит. Рассеянно слушая меня, Ланская вдруг как-то по девчоночьей хихикнула. Немец-хирург, я вам о нем говорила, ну, который посещает меня. Так он так старательно и так долго ощупывает мою бедную ногу, что она и вообще-то вряд ли заживет. Он столько тут латыни наговорил. А вы — компресс, тепло. Впрочем, скорое заживление явно не в его интересах. Он мне признался, что ходит сюда отдыхать душой от своих прелестных камрадов. Ну, а наша советская передовая медицина так-таки ничего больше и не предложит? Ну и еще спиртовые компрессы, пожалуй. А коньячные можно? Наверное, лучше даже принять коньяк вовнутрь. Ведь так? Кстати, вот видите, и кофе закипает. Мы будем пить его именно с коньяком. В самом деле, на печке, которая уже успела раскалиться, В кастрюлечке булькало, и комнату заполнил аппетитнейший кофейный аромат. Я ведь знала, Семен, знала, что именно сейчас надо встать и уйти. Хватит с меня этих компрометирующих знакомств. Но кофе пах так славно, и мне так хотелось есть, что я не встала и не ушла. Мы пили кофе из маленьких чашечек, прозрачных и тонких, как раковинки. Пили с коньяком. В коньяках, как ты знаешь, я ничего не понимаю. Но Ланская, подливая мне из пузатой заграничной бутылки, нахваливала его, как на базаре. И действительно, он обжигал рот, тепло расходилось по телу, все тягостное испарялось куда-то за пределы памяти. Оставалась только эта комната, ее книжные стены. Ее неудобная музейная мебель, цепляющаяся за одежду бронзовыми финтифлюшками. Это волшебное зеркало, отражавшее все отчетливее и красивее, чем на самом деле. Оставалась эта женщина, потрясавшая когда-то наши юные души в роли Анны Карениной. Оставалась жидкость в пузатой бутылочке, могущая хоть ненадолго оторвать человека от всего, что его мучает и гнетет. Эх, доктор Верочка, одного живем, как говорит герой в одной топорной пьесе, где мне пришлось вымучивать из себя фальшивую роль. И быстро опрокинув одну за другой две маленькие рюмки, она, встряхнув разметавшимися волосами удалым голосом, крикнула: Гуляй, бабы! Бога нет! Конец света! К счастью, я не успела поднести карту вторую рюмку. В прихожей заскребли ключом, пискнула входная дверь. Послышались вкратчивые шаги, раздался осторожный стук. «Кира Владимировна, к вам можно?» «Нельзя. У меня гости. Впрочем, пардон, это дама. Разрешаю войти». Появился немолодой мужчина в хорошо сшитом костюме, видный, благообразный. Прямой пробор точно бы по нитке разделивший его волосы, придавал его облику нечто старорежимное. Познакомьтесь, моя подруга, мой лейбмедик Вера Тройкина. А это мой... Нет, теперь не мой. Теперь сам по себе мужчина. Бывший заслуженный, бывший лауреат. Бывший орденосец и депутат горсовета. Бывший... Что там еще? Ах, да. Бывший человек, а ныне вице-бургомистр по каким-то там вшивым делам. Отставной козы-барабанщик. Ланская рассмеялась слишком длинно и слишком громко, для того, чтобы это могло сойти за искренний смех. «Милая, «Не пейте! Хватит!» Терпеливо произнес тот, Кого назвали отставной козы барабанщиком, И потянулся было убрать бутылку, Он смотрел на Ланскую с тревогой, С болью, с упреком. «Не пить? А что же вы мне прикажете делать?» Она вырвала бутылку И, плеская коньяк на стол, Налила себе полную чашку. «Что же, я вас спрашиваю, Вы мне прикажете делать?» Я не могу даже повеситься в туалете, ибо вы и ваши покровители нагадили там столько, что замерзший сталактит поднялся до половины комнаты. Она с заговорщическим видом наклонилась ко мне. Этот вице-бургомистр ленится выплескивает нечистоты с балкона. Зачем? Он исторгает их на пол в клазете, за ним убирает Дед Мороз. Нет. «Когда вы в таком состоянии, с вами невозможно разговаривать». Вице-бургомистр на цыпочках пошел к двери. «Бежишь, деятель! Паршивое ситро, притворяющееся шампанским!» Куражись кричит Ланская, бросая хрустальную рюмку в захлопнувшуюся дверь. Она наклонилась и вдруг обняла меня, потянулась ко мне мокрыми губами. «Вера!» «Ведь это он! Этот человек уговорил меня остаться!» Пьяно всхлипывая, говорила она. Я действительно растянула ногу, лежала в постели, но меня предлагали унести на руках, а он спрятал, болтал всем, что я погибла, говорит, что остался беречь свои книги. Их, видите ли, нельзя было увести. «Книги?» «Он действительно любит редкие книги. Он тащит их в свою нору и прячет от людей. Но остался он не из-за книг. Нет!» «Ух, ненавижу!» Ланская вскочила и стала с неистовством рвать какую-то пухлую книгу, валявшуюся около печки, комкать страницы, совать их в топку. Пламя сладострастно заурчало». В комнате становилось жарко. Пот выступил на ее разгоряченном лице. Она вытирала его ладонью или рукавом, как крестьянка, пекущая хлебы. «О, вы его не знаете! Его никто не знает!» и Я как-то купила в комиссионке туфли. Заграничные, изящные, прямо загляденье. Она вытянула ногу и пошевелила кончиками пальцев. Они очень стройнили меня и шли к новому платью. Но однажды я возвращалась после спектакля, шел дождь, и они сразу раскисли, оказались совершенной дрянью, крашеным картоном. Так и этот орденоносец, заслуженный, черт его знает какой! Она потянулась было к бутылке, но я отставила ее подальше. И, уткнувшись мне в плечо, Ланская шумно заплакала. «Я женщина! Я просто баба! Не осуждайте меня! Я была к нему привязана, я думала...» А потом... Она зашептала, будто поверяя мне страшную тайну. «Я уже не молода. В этом возрасте бросать все, что имеешь, к чему привык, это ведь трудно». Но все-таки я, наверное, бросила бы, уехала, как этот старик Лавров, помните Лаврова? Убежал, схватив из всего своего собрания живописи одного Врубеля, Врубеля и жену. Но я верила этому Винокурову. Я любила в нем борца за настоящее искусство. Борец. Он спокойно рассчитывал, что выгоднее. «Уехать или остаться?» У него выходило «Наши разбиты, отступают в беспорядке, нет сил защищать Москву». «Ну, а раз выгоднее, давай скорее менять цвет, приспосабливайся к новой среде». Вице-бургомистр, корреспондент газеты «Русское слово». «Тьфу!» И сочный плевок повис на двери. Деятель германской администрации, поборник нового порядка. А на умеет одно, как бы покрепче примоститься на запятках немецкой кареты. Тьфу. Новый плевок. Я все время слышала, как в прихожей что-то шуршит, и вот дверь тихо открылась, появился винокуров с терпеливым мученическим выражением лица. Кира, вы забываетесь. «Госпожа Тройкина, извините ее. Вы видите, в каком она состоянии?» «Госпожа!» Он сказал «Госпожа!» «Мне, верит Трешниковой!» Я схватила пальто, но Ланская была уже у двери. «Вон! Не сметь ко мне ходить, старый Мерин!» Она захлопнула дверь и сунула в ручку платяную щетку вместо задвижки. «Вера!» Вы, может быть, читали когда-то его статьи в «Верхневолжской правде». Они опирались на постулаты Сталина. Ну а теперь он публикует их в русском слове и, опираясь на догмы этой хромой мартышки доктора Геббельса, доказывает противоположное. Тут и примат белокурой расы, и нордическая кровь, и торжество германизации или непроглядная ночь мирового еврейства. Омерзительно! Эй, вы! Я знаю, вы там подслушиваете за дверью. Так я повторю для вас. Омерзительно!» Теперь она не играла. Это была уже не любовь Яровая, не Анна Каренина, а Кира Ланская со своей трагедией и своей мукой. Он слизняк, гад. Говорит она, жарко дыша мне в лицо коньяком. Но, милочка, буду откровенна, я тоже хороша. Но что бы я стала делать в эвакуации? Житье в коморке? Районная эстрада? Фронтовые концертики? Нет, я так не могу. Дайте мне бомбу, автомат, что-нибудь такое. Я бы взорвала какой-нибудь штаб. Застрелила какого-нибудь генерала. Я могла бы погибнуть, как Мария Стюарт, как Жанна Дарк, как Шарлотта Корде. Но выносить за ранеными горшки, петь песенки во время обеденных перерывов... Да, да, нужно, благородно, знаю. Но это выше моих сил. Рожденный ползать летать не может. Но ну, а рожденный летать... «Этот старый мул!» — она показала в сторону двери. Он с наступлением вечера трясется, как овечий хвост, и заставляет входную дверь комодом. «Я больше так не могу. Я не хочу умирать от глистов или отсыпнуть тифозной вши. Я должна умирать, как жила!» Она отошла к стене, прислонилась к ней, вытянула руки. Гордо и гневно смотря перед собой, будто вот сейчас раздастся залп. Что это? Крик души? Привычная игра? Нет, хватит с меня. Мне душно. Я схватила пальто и, не одеваясь, толкнула дверь, при этом сильно стукнув ею Винокурова, который, должно быть, действительно подслушивал каким-то чудом не поскользнувшись, сбежала с обледенелой лестницы и уже внизу немного отдышалась. Было еще светло. Оглянулась, нашла на фасаде окно ланской. Оно было забито, как и другие окна, и из трубы, выходившей в форточку, валил густой кудрявый дым. Горели несчастные, ни в чем не повинные старые книги. Отдышавшись, я как-то машинально подняла горсть снега, бросила в рот. Потом обтерла снегом лицо, руки. И только тут заметила, как хорошо вечернее небо. Холодное, чистое, начинающее уже лиловеть. На нем зажигались первые зеленоватые звезды. Домой. Скорее домой. Возвращалась почти бегом. Наши сырые, и мрачные подвалы казались мне теперь не только надежным убежищем от бомб, но и от этой чужой, не вполне еще мною познанной, страшной жизни, которую принесли нам гитлеровские орды. Но по дороге меня начала мучить мысль об инженере Блитштейне. Нам тяжело, очень тяжело, но нас в наших подвалах все-таки много. А он, один с больной женой, с детьми. Как он изменился, из цветущего, энергичного, жизнерадостного человека разом превратился в робкое забитое существо. Эта испуганность, приниженность, эти затравленные глаза. Кажется, он весь сжался, втянул голову в плечи, зажмурился, приготовился к ударам и уже смирился с их неизбежностью. Нет, как бы там ни пугала Ланская, я к ним пойду. И пойду сегодня, вот сейчас. Обязана пойти. Это мой врачебный, это мой, ну, просто мой человеческий долг. Я врач. Я советский врач. Да и в этих ее страхах значительная доля истерики. Мало ли, что в городе болтают. Нет, страшно все-таки, что там, не говори. Но хватит, хватит самоковыряний. Марш к больной которую ты обещала навестить. Очень-очень тянуло меня в наши подвалы, но я все-таки отважно миновала развалины больничного городка и вскоре оказалась перед так называемыми красными воротами комбината «Большевичка». Впрочем, не было уже ни самих ворот, ни высокого забора, отделявшего территорию комбината, ни деревянных домов, некогда стоявших вдоль этого забора. Все неузнаваемо изменилось. Развалины сгоревшей ткацкой фабрики как бы выползли прямо на улицу. Но знаменитые фабричные бани, куда приезжали со всего города любители всласть попариться с веником и с квасом, были целы. Ориентируясь на бани, я без труда отыскала большой четырехэтажный дом, где жили инженерно-технические работники. Он тоже уцелел. Не давая себе колебаться, я вошла в подъезд — И сразу же оказалась перед дверью квартиры 8, на которой была прибита медная табличка И.А. Блитштейн, инженер-колорист. Под ней почему-то был прикреплен кнопками небольшой кусок черного картона, на котором желтым была оттиснута шестиконечная звезда, похожая на елочное украшение. Здесь, ну что же, постучало решительным докторским стуком. За дверью послышались неясные звуки, осторожные шаги, но ее не открыли. Постучало сильнее. Врач по вызову. Шаги, шорохи, приглушенные голоса. Стучу уже кулаком. Больная Блитштейн здесь живет. И тут же дверь приоткрылась. В щели, ограниченной цепочкой, я увидела инженера. Он смотрел на меня как на привидение. «Ах, это вы, доктор!» А сам даже привстал на цыпочки, точно бы желая убедиться, не стоит ли кто у меня за спиной. «В чем дело? Вы меня приглашали, так пропустите. Где больная?» «Это вы, доктор!» — повторил он с облегчением. «Спасибо! Огромное спасибо! Извините, мы подумали... Так проходите, проходите!» Дверь, наконец, открылась совсем. Я вошла в темную кухню, где, как видно, и обитала семья. Топилась плита. На ней что-то кипело в большом баке. Было тепло, даже жарко. Воздух насыщен тяжелым, едким запахом. Перед плитой железные противни, в которых что-то похожее на студень. В углу валялись вываренные лошадиные кости. «Покажите больную». «Вот-вот, пожалуйста», — суетился инженер. «Мирочка, это доктор к тебе. Видишь, а ты говорила». Теперь, присмотревшись к полутьме, освещенной цветами топящейся плиты, я разглядела в углу кровать и на ней женщину примерно моих лет. «Мамочки!» Я же сразу узнала ее, хотя она была почти не похожа на яркую, громкоголосую жену инженера, которая посещала его, когда он лежал у нас в хирургическом. «Вот перец, баба!» — восхищенно восклицал Дубинич, вообще-то неравнодушный к женским прелестям. После ее ухода в палате надолго оставался запах острых духов, а сестры до конца дежурства обсуждали ее туалеты. И вот она лежит, бледная тень той, какую я знала. Ссохшаяся, посмуглевшая, она походит, пожалуй, на Богородицу со старинной иконки, которую тетя Феня хранит у себя под подушкой. От прежней у нее разве что эти черные в разлет брови. Да пышные волосы, спутанные копной, лежащие на подушке. Крупные бледные губы больной трогает робкая улыбка. «Доктор, извините, у нас такая грязь. Не встаю вот, а он...» «Что же, деточка? Доктор понимает, кустарное мыловарение — это очень грязное производство. И к тому же дом не топлен, батареи полопались, живем все вокруг плиты. Ну чего, чего они извиняются, будто я не вижу». Осмотрела больную. Впрочем, и без осмотра картина была ясна. Инфаркт есть инфаркт. Но я все-таки выслушала ее, щупала пульс, задавала совершенно бесполезные вопросы, лишь бы они не извинялись, лишь бы разрядить тягостную атмосферу и замаскироваться от этих тоскливых, вопрошающих взглядов. Чувствуете покалывание, неудобство в области сердца? «Доктор...» Вы же видели этот знак на двери? Это могин -довид. Они превратили его в печать смерти. Мы обречены. Говорит больная вместо ответа. Как вы решились к нам зайти? Не спрашивайте ерунды. Когда вы в последний раз ощущали боль? Острую? Тупую? Нас ведь никто-никто не навещает. Все боятся. Мира, ты несправедлива. «А эти женщины утром?» Черные глаза будто заливаются глицерином. Меж длинных ресниц образуется прозрачная пленка. «Да, да, доктор, это просто поразительно. Сегодня вдруг пришли три женщины, обыкновенные, простые женщины из 70 общежития. Из них одна когда-то работала уборщицей в осенной лаборатории, а две совершенно незнакомые. Предложили спрятать нас в этом огромном доме. Вы этот дом знаете, конечно, его здесь называют Париж. Они увели девочек, а Ося... Он опять остался из-за меня. Ужасно, ужасно. Этот инфаркт. Он ведь так редко бывает у женщин моего возраста. Всех связала. Вся семья из-за меня гибнет. Мира. У вас неплохое состояние, но нужен покой, абсолютный покой. Никаких резких движений. На бок вы уже можете ложиться, но очень осторожно. Произношу я привычные слова, понимая всю их нелепость, даже кощунственность при этой ситуации. Но, к счастью, меня не слушают. Доктор, что же это такое? Облавы. Врываются в квартиры, хватают, бросают в машины, куда-то увозят. Ужас, ужас. Нас почему-то на этот раз миновала, но этот проклятый знак на двери, Мы, кажется, последний из магикан. Доктор, ну хоть вы скажите, Оси, пусть она ставит меня и уходит. Женщина плачет, уткнувшись в подушку. Мужчина плачет, отвернувшись к плите, на которой в баке хлюпает густая кипящая смесь. Я сама чувствую, как теплый, будто ватный ком подкатывает к горлу. Этого только им не хватало. Не сметь, Верка, не сметь. Усилием воли я проглатываю этот ком и говорю каким-то сиплым, не своим голосом: Я к вам постараюсь привести консультанта-терапевта. Инженер посмотрел на часы и вдруг вскрикнул: Доктор, 6:30! «Видя, что я не понимаю», торопливо поясняет. «В семь комендантский час!» В лице его страх. Страх за меня. С теми, кто нарушит их бифель, они беспощадны. «Идите, прошу вас, идите скорее!» Его страх передается мне. Я спешу к двери. Но инженера пережает, Останавливает. Выскальзывает. Именно выскальзывает в подъезд. Возвращается. Кажется, никого. — говорит он шепотом. — Кажется, никто вас здесь не видел. — Спасибо, доктор. Мы к вам зайдем. Уф! Чудесная тихая ночь. Все залито молочным лунным светом. Тени лежат угольно-черные. Рот жадно хватает свежий воздух. Бегу, бегу к своим раненым в свой госпиталь, стараясь не думать об этой двери с желтой звездой, о мрачной кухне, о неподвижной женщине и этом человеке с затравленными тоскливыми глазами. Четыре фигуры маячат у входа в наши подвалы, три большие и маленькая. Я уже знаю, кто это. И из последних сил прямо через сугробы бегу к ним. «Наконец-то!» — говорит Мария Григорьевна. «Господи, Иисус Христос, Царица Небесная, услышала наши молитвы» причитает тетя Феня. «Ма, я ждала, ждала, ревела, ревела», выдыхает мне в ухо сталька, повисшая у меня на шее. Домка ничего не говорит. Он просто жмется ко мне и ведет вниз по обледенелым ступеням.